колдун с сундуком. Но существовал ли отставной унтер-офицер Михаил Акимович Смурый? Может, не было его? Горький пишет о Смуром в заметке 1897 года. Он возбудил во мне интерес к чтению книг. У Смурова был целый сундук, наполненный преимущественно маленькими томиками в кожаных переплетах. И это была самая странная библиотека в мире. Эккард Гаузен лежал рядом с Некрасовым. А Анна ратклифф с томом «Современника». Тут же была «Искра» за 1864 год, «Камень веры» и книжки на украинском языке. В биографии, написанной несколько ранее, в 1893 году, на что обращает внимание исследователь жизни Горького Лидия Спиридонова, повара Смурова, нет и в помине. «Для чтения книги покупались мной на базаре», пишет Горький о жизни на пароходе. И ни словечко об этом сундучке. Вместо Смурова упоминается старший повар Потап Андреев, который сажал мальчика на колени, выслушивал его рассказы, жизненные или вычитанные из книг, и говорил: Чудошноватый ты парень будешь, Ленька, это уж верно. Нет, а смуром нет и в переписке Горького с Груздевым, а ведь Груздев обстоятельно расспрашивал Горького о куда менее значимых героях, а слона не приметил. Но ведь Смурый, несомненно, один из главных, если не самый главный, герой в людях. Если бы Смурова не было, его нужно было бы выдумать. Как и особого бога бабушки, как и злого бога дедушки, как и символику с лягушками, как и многое другое, без чего трилогия перестанет быть художественным произведением. Смурый с его колдовским сундучком, набитым разными по смыслу книгами, это новый учитель еще не сформировавшегося русского Заратустры. Его слова Алеша должен принять в себя, в самое сердце свое, чтобы затем убить это в себе и двигаться дальше. Книги, покупаемые на базаре во время стоянок парохода, то ли из-за доступной цены, то ли из-за привлекательной обложки или названия Эккард Гаузен, Камень Веры, это слишком понятно и неинтересно. Появление Смурова дает процессу книжного образования мальчика лицо. И не важно, что это лицо изрядно выпивающего малороса, бывшего унтера. Это видит горький и позволяет понять проницательному читателю. Но Алешата находится в зачарованном лесу исканий, сомнений, и потому Смурой в его представлении это колдун, и сундук его колдовской. Сундук предлагает ему множество ответов на мучительные вопросы бытия. Смурой испытывает Алексея, как дьявол искушал Христа в пустыне. Однако дьявол задавал Христу искушающие вопросы, на которые у Христа были точные ответы, а Смурый как раз предлагает сомнительные ответы, которые побуждают Алексея задавать искушающие вопросы. Образ Смурова, как и положено колдуну, двоится в наших глазах, то это милейший человек, то злой и своенравный пророк. В каюте у себя он сует мне книжку в кожаном переплете и ложится на койку у стены ледника. Читай. Я сажусь на ящик макарон и добросовестно читаю. Умбракул, распещренный звездами, значит удобное сообщение с небом, которое именуют они освобождением себя от профанов и пророков. Колдун недоволен таким направлением мысли. Верблюды! Написали! Он закрывает глаза и лежит, закинув руки за голову, папироса чуть дымится, прилепившись к углу губ. Он поправляет ее языком, затягивается так, что в груди у него что-то свистит, и огромное лицо тонет в облаке дыма. Иногда мне кажется, что он уснул. Я перестаю читать и разглядываю проклятую книгу. Он постоянно внушал мне. «Ты читай, читай. Не поймешь книгу? Семь раз прочитай. Семь раз не поймешь? Прочитай двенадцать». «Семь и двенадцать. У колдуна и цифры не случайные, магические». Но колдун не знает, что перед ним не просто умный мальчик. Это Алеша Пешков. Эдакий колобок, который от бабушки ушел и от дедушки ушел, и от тебя, колдуна, тоже уйдет. Карл Эккартгаузен, Гаузен, немецкий философ-мистик XVIII века. А мирово наставление «Книга для света, каков он есть, а никаким каким быть должен» — это собрание нравственно-поучительных новелл. Колдун подзадоривает ученика, поругивая одно и предлагая Алёше другое. Сочиняют, ракалии, как по зубам бьют, а за что нельзя понять. Гервасий, а на чёрт он мне сдался, Гервасий этот. Однако Гервасия в сундучке хранит и заставляет читать. Мальчик с трудом читает название книги. Толкование воскресных Евангелий с нравоучительными беседами, сочиненное Никифором архиепископом славенским переведено с греческого в Казанской академии и радиаконом Гервасием. Колдун хохочет. И также смеется колдун, когда Алеша читает ему готический роман Анны Ратклифф в перемешку со статьями Чернышевского «Масонский камень веры» и «Антимасонский манифест Уилсона. Масон без маски» или «Подлинные таинства масонские». Смешно колдуну, но не Алеше. Колдун по-своему любит Алешу тайно надеясь заманить в силки какой-то своей веры, испытывая на духовную прочность. И Алёше нравится колдун, он отличается от людей. Есть в нём загадка, ошибка в сотворении человека злым и неправильным дедушкиным богом. Истина, что не от бога, то от дьявола, заключает в себе, по мнению Алёши, прямолинейную и неинтересную мораль. Как и конец сказки о гордом колобке. Пешков! Иди читать. У меня немытой посуды много. Максим вымоет. Он грубо гнал старшего посудника на мою работу, тот со зла бил в стаканы, а буфетчик смиренно предупреждал меня. Сажу с парохода. Но садил с парохода Алешу сам колдун. Взяв меня под мышки, приподнял, поцеловал и крепко поставил на палубу на пристани. Мне было жалко и его, и себя. Я едва не заревел, глядя, как он возвращается на пароход, расталкивая крючников, большой, тяжелый, одинокий. Сколько потом встретил я подобных ему добрых, одиноких, отломившихся от жизни людей. Правильнее сказать, отломившихся от людей человеков.